Кей провел несколько часов в тихом кафе, который любил много лет назад. Оно совсем не изменилось. Здесь по-прежнему подавали отличный кофе, великолепных цыплят гриль, два десятка сортов фруктового мороженого. кейю даже показалось, что он узнал нескольких завсегдатаев. Потом он заказал два билета первого класса на Каилис. Сейчас ему не требовалось изображать торгаша с Купердяя. Ему оставалось еще купить конвой для Артура, Кею не нравилась мысль, что мальчик безоружен. «Вам грозят неприятности», — сказала Изабелла. «Вы укрывали опасных преступников». «А вы нарушили границы частного владения, девочка», — холодно сообщила Генриетта. «Я не младше тебя, сука», — взорвалась Каль. «Зато тебе возраст не прибавил ума». Изабелла и Мухаммади переглянулись. «А как насчет...» «Котика?» – вкратчего спросила Каль. «Черного котика, который любит смотреть учебные программы». «Чушь!» – сухо ответила старуха. «Неужели? А если я попрошу мне клонца отыскать кота и отпрепарировать, чтобы мы увидели его мозг?» «Грязная подлая стерва! Гоняться за детьми и животными – невелика доблесть!» тесан Не надо!» – голос Генриэта дрогнул. «Я снимаю свои претензии!» Каль торжествующе оглядела подчиненных. Кадар подобострастно улыбался. Луис, державший неподвижное тело Артура, одобрительно кивнул. «Где Кей Овальд?» Изабелла вновь повернулась к старухе. Генриетта молчала. «Ай-яй-яй, так дело не пойдет». «Он в городе. Когда вернется, не знаю». Старуха отвела глаза. Каль размышляла недолго. «Уходим. Кей нам не столь нужен, ему повезло». Изабелла, Луис был единственным, кто остался недоволен решением. «Всего несколько часов, это ничего не изменит. Операция должна быть завершена». Каль приготовилась осадить взорвавшегося помощника, когда ее посетила прекрасная мысль. «Возможно, ты и прав. Ахар и Кадар, вы дожидаетесь Кея Овальда. Взять живым. А если не получится, мертвым». Морда Булрати не выразила никаких эмоций. Кадар казался удивленным. «Это твой шанс реабилитироваться», – любезно сообщила Каль. «Ахар проконтролирует твои действия. Он за старшего». Теперь Булрати не удержался от довольной улыбки. В тукайском конфликте, где когда-то отличился Кадар, его раса понесла страшные потери. Мик торжества был сладок, словно ломоть подгнившего мяса. «Мы ждем на корабле одни стандартные сутки», — бросила Каль, выходя. Старуху она не удостоила даже взглядом. Ее не интересовали обломки чужого самолюбия. Следом потянулись остальные. Когда они проходили мимо Рошель, парализованный, облепленный суетливыми муравьями, Маржан сказала, «Стоит ли рисковать? Кей Альтерс, от в профессионал?» Кадар дешевка, но был рать исправиться с Кеем Овальдом. Маржан остановилась. «Надо убрать девочку от дома!» «Сами догадаются!» Недопускающим привлеканием голосом ответила Каль. Настало время сокращать число помощников. Метров через сто они вышли на цепочку десантников Лемака, блокирующих дом по периметру. Десантники тоже были проблемой, но Изабелла предпочитала пока о ней не думать. Они ждали молча. А Хару окна Генриетту в своем кресле. Кадар, нервно расхаживая по комнате. «Ты! Трус!» — неожиданно позвала старуха. Кадар в ярости повернулся к ней. «Кого ты назвала трусом?» «Того, кто откликнулся!» «Ты трус дешевка! Кейс скоро прикончит тебя! Готовься!» Ахар издал хрюкающий звук. Не отрываясь от окна, спросил. «А меня, старая женщина «Тебя нет!» — безмятежно ответила Генриетта. Остроносенькая, смуглая девочка сидела под деревом. Со стороны казалось, что она отдыхает. Вот только неуверенные движения рук, которые никак не могли дотянуться до лица, выдавали истину. Кей склонился над девочкой. Ему повезло, он снова предпочел приземлить флайер на поляне. На Тауре редко стреляли в детей из Таннера, и выводы сделать было несложно. «Не пытайся говорить», — сказал он, — «высшие функции восстановятся позднее». Одной рукой он поправил девочке юбку, другой сбросил с лица пару крупных муравьев. Его движение было почти нежным. «Ты подружка Арти?» Девочка кивнула. «Его забрали?» Снова слабый кивок. «В доме засада?» Неуверенный жест, то ли да, то ли нет. Кей снял с плеча девочки металлический диск, безинерционный силовой поводок. «Хочешь помочь мне?» Девочка часто закивала. «Когда я войду в дом, медленно досчитай до десяти и включай поводок. Поняла?» Кей положил руку девочки на кнопку, снял устройство с предохранителя и защелкнул на поясе карабинчик поводка. Оставалось надеяться, что ремень действительно сделан из натуральной кожи и сможет выдержать рывок. «Ты не бойся», — сказал он девочке, поднимаясь. «К тебе они ничего не имеют. Только нажми кнопку, хорошо?» В тишине бесконечных садов Кей Дач пошел к дому. Убивать. «Готовность», — сказал Ахар. Его металлизированная юбка зазвенела, когда он занял позицию у двери. Кадар стал напротив входа. По доводу, почувствовавшему волнение хозяина, прокатилась дрожь. «Интеллектуальное оружие нужно лишь дуракам», — сказала Генриэта Фискалочи. Дверь открылась, и Кей вошел в холл. Он увидел сухопарого мужчину с полезарядником, нацеленным ему в лоб, хозяйку дома мирно сидящую в кресле и Булрати, замерзшего сбоку. — Не двигайся, — сказал мужчина с полезарядником. — Я сдаюсь, — сказал Кей. — Не бейте меня. Генриет удивленно подняла брови. Кадар ухмыльнулся, Булрати издал разочарованное ворчание. «Где твое оружие, человек?» — спросил Булрати. «За поясом. Сзади». А Харп плавно обошел Кея. Провел лапой по его пояснице. «Здесь нет оружия». «Есть, есть, успокаивающе», успокаивающий сказал Кей. Булрати, почувствовав подвох, замер. «У него что-то в кармане шорты и подмышкой», — глянув на экранчик довода, произнес Кадар. Но Булрати медлил. «На твоем поясе металлическое крепление», — сказал он наконец. «Что это?» «Сейчас поймешь». Кей жизнерадостно улыбнулся мужчине с полизарядником У того явно шалили нервы, и это могло стать роковым. Так же, как непонятная заминка девочки. Он зря доверился ребенку. Рошель третий раз пыталась нажать на кнопку. Мышцы слушались плохо, палец скользил по гладкой поверхности. Она до крови закусила губу и резкая боль встряхнула оглушенные нервы. Поводок задрожал, генерируя тонкую нить силового поля. «Стрелять!» — приказал Булратио. Кадар нажал на спуск. В это мгновение невидимый канат достиг Кея. Рвануло так, что он согнулся пополам. Крепить поводок к поясному ремню было, конечно же, рискованно. Но игра стоила свеч. Альпинистский поводок не только подтягивал сорвавшегося человека, но и генерировал силовой щит, способный выдержать приличный камнепад. Булрати, стоявший за спиной Кея, почувствовал удар, словно на бегу врезался в бетонную стену. Его потащило перед Кеем, прикладывая к каждому углу, встретившемуся по дороге. Оглушающий луч, пущенный из полизарядника пропал бесцельно. «Генриетто Фискалочио?» полковник службы имперской безопасности в отставке, хохотала, глядя на исчезновение Кея и Чужого. Кадар окинул ее безумным взглядом и бросился к двери. «Не, не бейте меня!» — повторила старуха слова Кеи. Ее снова охватил смех. Но она встала и засеменила к окну. Поводок исправно доставил Кеи Булрати к ногам Рошель, Девочка дернулась, пытаясь отползти, когда мохнатая туша, пробраздив землю, уткнулась в дерево. Кей, которого в пути прикрывал щит, вскочил первым. Шмель вывалился из кобуры где-то на пороге дома, но конвой, купленный для Артура, как ни странно, уцелел. Он навел пистолет на Булрате. Ахар, даже полуоглушенный, оставался Булрате, самым страшным бойцом из всех органических форм жизни. Прежде чем Кей успел выстрелить, Ахар выбросил лапу, подцепляя Рошель за талию. Там, где когти задели тело, выступила кровь. Булратти держал девочку перед собой, прикрывая самые уязвимые части тела. Кей, сжимая конвой в вытянутых руках, быстро водил стволом, пытаясь нацелиться на те органы, поражение которых вызвало бы немедленную смерть. Булратти, не отрывая от него ромбовидных значков, синхронно перемещал безвольное тело девочки. Эта странная дуэль продолжалась не более трех секунд, сказав противникам друг о друге все, что только можно было сказать. «Хаэй буул», — произнес Кей. «Урон хабул буул», — маткей. По лицу булрати скользнула тень удивления. «Сичк хомо, ахар митк Ахар? Жет. Дорт ахар, вэл ахар, шевуки махар. Миткей дать шедарнек. Булрати поднялся с земли, по-прежнему не выпуская девочку. «Шивуки махар, урса, кханит!» «Отпусти ребенка», — сказал Кей, «я брошу пистолет и мы продолжим». «Бросай», — согласился Булрати. «Шивуки махар, дин урса!» «Клянусь», — сказал Булрати. «Хор?» «Мин дин урса, В тонком голосе Булрати звенела ярость. Кей размахнулся, выкидывая конвой в траву. Булрати с такой же легкостью швырнул девочку на землю. «А это зря», — сказал Кей. Кадар не поверил своим глазам. Кей, Альтос и Ахар шли рядышком между деревьями. Вышли на крошечную полянку, разошлись на пару метров. «Единая воля», — прошептал Кадар, — «ему лишь бы подраться». Он поднял довод. Полезарядник начал нацеливаться на полускрытую деревьями фигуру. «Я тебя кончу», — пообещал Кадар Кею. «Я тебя, а не ты меня». «Да, я ошиблась», — отозвалась от окна старуха. «Кею бьет Булрати, не тебя. А хочешь увидеть, как погибнешь ты?» Ее тон был убедительнее слов. Кадар повернулся, пытаясь направить полизарядник на генриету. Увы, интеллектуальный блок, едва успевший нацелиться на Кеи, его не понял. Довод упрямо выгнул ствол, отслеживая прежнюю мишень. «Вот так!» – заключила старуха. Что-то, сжатое в ее пальцах, похожее на короткий карандаш, тихо щелкнуло. Тонкая струя пламени ударила в лицо Кадара. Он кричал, пока у него еще оставалась гортань, но это длилось недолго. «Не должно оружие быть умнее человека», – задумчиво сказал Генриетта, крутя в руках горячий пиропатрон, древний инструмент террор-группы Империи. Впрочем, быть умнее его несложно. Она бросила пиропатрон на обезглавленное тело Кадара к истерически дергающемуся доводу 36. В одноразовом огнемете не было ничего ценного – тонкий керамический корпус, пирогель, фокусирующая форсунка и запал. Когда-то их выпускали даже на макаронных фабриках, если для Империи оружие становилось важнее макарон. «Прежде чем я тебя убьют сказал Булрати. «Кто ты, кейдач со второй планеты Шедара?» «Супер!» — булратя оскалился. «Это осложняет!» Не договорив, он двинулся вперед. Просто без всяких обманок движения и выпадов. Четверть тонны мышц, жесткой шерсти и оточенных эволюций инстинктов. Также легко и незатейливо Кей провел короткую серию ударов в корпус, беспокоясь в первую очередь не об эффективности, а о скорости. Два удара достигли цели. Булрати не обратил на них внимания. На это Кей и не рассчитывал. «Кто?» да. — сказал Булрати. Он медленно теснил человека с поляны. Среди деревьев, несмотря на внушительные габариты, он обрел бы решающее преимущество. Его предки жили в лесах. Кей Датч остановился. Похоже было, что предельное оскорбление вывело его из равновесия. Булратти оскалился и перешел на бег. Те предсмертные удары, что мог нанести самоуверенный человек, его не страшили. Удар был один-единственный. Встык реберной пластины и левой опорной мышцы живота. Булратти сделал еще шаг и остановился. Распахнутые для смертельного объятия лапы начали мелко подрагивать. а простонал, пропел Булратти. Кей секунду смотрел на него, потом легонько толкнул в грудь. Булратти тяжело повалился на спину. Тело его били судороги. — Хорошо, — присев над поверженным противником, поинтересовался Кей. — Лим! — прошептал Булратти. — На кого ты работаешь? — На работе. Кей не знал, кто такие, бдящие днем, но догадаться было несложно. На всякий случай он уточнил, кто взял Артура. «Изабелла Каль. Сип инсидиоса». Кей присвистнул. Белокурая стерва отыскала их вслед за полсотни парсеков через дарлаксианский плен и десант силикоидов. Сбежавших из-под пассивного наблюдения так энергично не ловят. «Браво, Кей, браво!» Он обернулся. Старушка одобрительно кивнула. «Давно не видела такого милого обращения с чужими». «А про шоковые точки ты знаешь?» «Знаю». Кей встал, потому что поддергивания Булратти стали уж слишком размашистыми. «Где второй?» «В Атане или нигде?» «Почему-то мне кажется, что нигде». Булратти перестал биться. «Это не я их привела, Кей», — сказал Генриетте. «Я не веду дел с чужими и теми, кто берет их в свою команду». Был еще кто-то. «Меклонец». Девушка-механистка, изрядно трансформированная, твердолобый толстячок и светловолосая девица в роли командира. «Ты будешь отрезать уши?» «Что?» — растерялся Кей. «Уши. Ушки-медвежьи. Законный трофей». «Ценный талисман, говорят, у мужчин потенцию увеличивает «Мне хватает. Черт!» Кей пнул Булрати и побежал туда, где лежал Рошель.